Глава десятая. Сообщение от Ханны Элис видит не сразу. Она сидит в Эдинбургской библиотеке и читает книгу о кельтах, а телефон перевела в беззвучный режим. Заметив входящее сообщение, Элис сперва решает, что над ней подшутили. «Элис, расскажи им правду. Не защищай меня, они заставят тебя заплатить». «Возможно, это кто-то из подружек Ханны написал...» «Очень смешно», — думает она, а потом думает, «не понимаю». Элис перечитывает сообщение и предполагает, что Ханна написала его не в шутку, а с пьяну. Текст не похож на написанный пьяным, но ведь Элис никогда сама таких не писала и не знает, какие они бывают. Кроме того, сейчас еще рановато, чтобы так напиться. Впрочем, может, Ханна что-то празднует? Элис становится неспокойна. Она выходит из библиотеки, съёжившись от холода, поднимает воротник и звонит Ханне. Ханна не отвечает, хотя Элис ответа и не ждёт. Ханна вообще часто пропускает звонки. Тогда Элис пишет ей. «Привет, Ханна, как дела? Ты и последнее сообщение точно мне хотела послать? Целую». Она стоит на улице ещё несколько минут, озадаченно глядя на телефон. Ответа нет. Элис уже хочет вернуться в библиотеку, но от чего то мешкает. Как обычно, в минуты сомнения она звонит матери. В отличие от Ханны, та отвечает сразу же. «Привет, доченька», — говорит мать. «А я-то всё думаю, когда ты позвонишь». «Но я же вчера звонила». Надо же, какая у матери память короткая. Ей теперь что, ещё и о матери беспокоиться, а не только о Ханне? «Да», — соглашается мать. «Но ты так стремительно попрощалась, что мы едва словом обмолвиться успели». Мы же двадцать минут болтали, удивляется Элис. Какая прелесть. Ты ещё и минуты считаешь во время нашего разговора, чтобы побыстрее от меня избавиться. Я не в этом смысле, поясняет Элис. Ты же знаешь, жаль, что тебе трудно даже позвонить мне лишний раз. А ведь я совсем одна. Мне не трудно. А что, если я уже умерла? Ведь никто и проведать не заглянет. Но ты же не умерла. Успокаивает ее Элис. Я сейчас с тобой разговариваю. Ох, Элис, нельзя же настолько буквально все понимать. Элис чувствует, что они уклоняются от темы и произносят. Я тебе еще позвоню, и мы подольше поговорим, обещаю. А сейчас я просто хотела узнать... Она старается говорить непринужденно. Не звонила ли тебе сегодня Ханна? А когда эта Ханна вообще мне звонит? Бросает мать. Никогда. И домой никогда не приезжает. Ей на собственную семью совершенно наплевать. Иногда я задаюсь вопросом, чем же я так провинилась. «Ясно. Я просто узнать хотела», — говорит Элис. «А что, она мне звонить собиралась?» — подозрительно спрашивает мать. Отвечает Элис не сразу. «Да и что ответить? Что Ханна прислала ей странное сообщения У неё же нет никаких причин полагать, будто что-то не так». Кроме того, если поделиться беспокойством с матерью, то, судя по опыту, дальше есть два пути развития событий — по нарастающей и поубывающие, на оба тупиковые. Либо мать совершенно потеряет голову и вызовет полицию, скорую помощь пожарных и, вероятно, службу спасения на воде, либо она проронит что-нибудь такое, словно пожимает плечами и скажет, что Ханна лишь пытается привлечь к себе внимание и что Элис не следует поддаваться на такие уловки». Элис понимает, что второе наиболее вероятно, но наверняка не знает. Время от времени мать действует непредсказуемо. «Нет, вряд ли», — отвечает Элис. «А почему ты вдруг про Ханну спросила?» «Просто так», — лжёт Элис. «К слову пришлось». «Так давай поболтаем. Я не против», — с нажимом предлагает мать. Спустя 45 минут, наконец освободившись, Элис снова пытается позвонить Ханне. Та снова не отвечает. Элис уже почти удается убедить себя, что все в порядке, и что одно единственное загадочное сообщение, возможно, написанное с пьяну, еще не повод тревожиться. Тем не менее, никак не получается стряхнуть с себя странные гнетущие ощущения. Номера телефона Кеми у нее нет, поэтому, немного поразмыслив, Элис пишет Кеми сообщение в социальную сеть — Стараясь не думать, как разозлиться Ханна, узнав, что Элис переписывается с ее друзьями у нее за спиной. «Привет, Кеми, как дела? Ты сегодня с Ханной не говорила?» Элис задумывается, как сделать так, чтобы сообщение выглядело не особо странным и внезапным. И она идет на хитрость. «У нее, похоже, телефон сломался, дозвониться не могу». Она снова принимается убеждать себя, что все в порядке, когда приходит ответ от Кеми. «О, Господи! Она тебе тоже это прислала?» Сообщение, присланное Кеми, очень напоминает то, что получила Элис, вот только оно намного менее внятное. «Как будто она под чем-то», — говорит Кеми. «Под чем?» На миг Элис представляет, что Ханну чем-то придавила. «Под наркотой», — терпеливо объясняет Кеми. «Страшновато за нее». Надо бы убедиться, что с ней всё в порядке. Следуя указаниям Кеми, Элис звонит на охрану в университетское общежитие и дежурный идёт проверить, у себя ли в комнате Ханна. Ханны там не оказывается. Кеми тем временем обзванивает других подружек Ханны, узнать, не разговаривал ли кто из них с ней в последнее время. Никто с ней не разговаривал. «Наверное, лучше твоей маме позвонить», — решает наконец Кеми, — «и рассказать ей». и потом подумаем, что дальше делать. Необходимость описывать происходящее матери приводит Элис в ужас, как и зыбкая «дальше». Но она знает, что Кеми права. «Хотя про наркоту, наверное, говорить не надо», — советует Кеми. «Скажи только, что она ведёт себя странно». Но стоит Элис взять телефон, чтобы позвонить матери, как та по какому-то зловещему совпадению звонит сама. Элис почти не удивляется, что матери захотелось общения вскоре после предыдущего звонка. Такое и прежде случалось. Она уже собирается с силами, чтобы не дать матери и дальше в подробностях расхваливать рецепт вегетарианской мусаки, но не успевает Элис открыть рот, как мать опережает ее. «Элис, мне только что звонили насчет Ханны». Удивительно, что даже после беспокойных разговоров с Кеми первое, что приходит Элис в голову — Это что с Ханной случилось пусть и неприятность, но обыденная. Например, что она устроила чересчур шумную вечеринку, или что её застукали с сигаретой в общежитии, или что она не сдала вовремя какие-нибудь работы. И в то же время Элис замечает, что голос матери звучит иначе. Выше, чем обычно, и напряжённее, словно звук чрезмерно натянутой струны. — С ней всё в порядке? — спрашивает Элис. «Что -то — Что-то случилось? Внезапно ей становится зябко. хоть она и сидит возле батареи у себя в комнате. «Она в больнице», — говорит мать. Мир переворачивается вверх тормашками. «Она в аварию попала? Что случилось?» «Нет», — отвечает мать. Невидимые колки снова поворачиваются, голос становится еще напряженнее. «Элис?» «Она в психиатрической лечебнице». потом Элис несколько месяцев кряду снится кошмар о том, как у неё выпадают все зубы. Иногда во сне она падает с велосипеда и выбивает зубы при падении, но чаще всего они выпадают сами собой, когда она занимается какими-то повседневными делами, например, сидит в читальном зале или бродит по магазину. Это очень странно. Прежде Элис никогда не переживала за зубы. Она всегда очень следит за зубами, и у неё нет ни единой дырки. После того, как Ханну кладут в больницу, Элис с матерью неделю живут в кембриджской гостинице в двухместном номере. Каждый вечер они ложатся спать, но ни одна из них толком не спит. Ты всегда чувствуешь, когда рядом с тобой в темноте кто-то не спит. Почему так, Элис не понимает. Словно сам воздух меняется, тяжелеет. Элис затихает и старается не шевелиться. Точно ей никак нельзя напоминать матери о том, что обе они бодрствуют. А ведь она давно привыкла, что в комнате спит ещё кто-то. Вообще-то, когда она только переехала в Эдинбург и поселилась в одноместной комнате в общежитии, она ещё долго не могла привыкнуть, что не слышит по ночам дыхание Ханны. Теперь Элис каждую ночь представляет, как Ханна лежит на больничной койке и задаётся вопросом, спит ли она. По утрам у Элис пробуждается волчий аппетит, хотя в обычной жизни она почти не завтракает. В маленькой гостиничной столовой Элис каждое утро берёт английский завтрак — яичницу, сосиски, бекон, оладьи, бобы — и всё сметает. Как ни странно, мать оставляет это без внимания. Сидя напротив, она сдержанно пьёт кофе и жуёт что-то из фруктов. Потом они возвращаются в номер, где Элис устраивается за столиком в углу и пытается писать курсовую о кельтах. Сдать её нужно в следующий понедельник, но Элис не приходит в голову попросить об отсрочке. Она вообще ни разу в жизни не просила о поблажках. Пока Элис занимается, мать идёт прогуляться или делает вид, будто прибирается, хотя на самом деле просто перекладывает с места на место их немногочисленные вещи. Нервы у обеих постоянно на пределе. Адреналин зашкаливает, и они вздрагивают от малейшего шороха. Неудивительно, что они не спят. Днём они ездят к Ханне. Не то чтобы Ханна или, скорее, незнакомка, напоминающая Ханну, особенно горит желанием их видеть. «Уходите», — убеждает она их. «Они знают, что вы здесь. Они в стенах». «Ничего страшного», — возражает Элис. Она силится говорить уверенно, не желая пугать Ханну собственным страхом. «Не понимаю, почему я здесь», — говорит Ханна. «Ты здесь, потому что болеешь». объясняет мать. «Это они вам сказали?» «Я не болею». Правда, говорит, это Ханна неуверенно. «Просто они за мной наблюдают», добавляет она. «Если бы они на меня не смотрели, все было бы отлично». Снова неуверенность. «Не сомневаюсь. Все было бы отлично». «Ты скоро поправишься», говорит Элис. Вот только отдохнёшь немножко. Она и сама слышит, как глупо это звучит. От поведения Ханны она леденеет. Ханна с жалостью смотрит на неё. Ты ничего не понимаешь, бросает она и снова оглядывается. Элис понимает, что психически нездорового человека без толку призывать к здравому смыслу. Вы с ним всегда руководствуетесь противоположными целями. и при каждой беседе испытываете тревожное отчуждение, нездоровое, подогретое ужасом любопытство. Это Элис вынесла из прошлых встреч с тётушкой Кэтти. Несмотря на волнение, Элис внезапно осознаёт, что она никогда не видела тётю Кэтти в здравом уме и понятия не имеет, какова на самом деле личность, которую стёрла болезнь. Смотреть на Ханну невыносимо, потому что Элис пытается разглядеть в ней сестру, а вместо этого видит сумасшедшую. После третьего посещения доктор Уолш мягко напоминает Элис и матери, что лекарство подействует не сразу. Элис плачет, хотя предыдущие два дня умудряется сдерживать слезы, пока они с матерью не доходят до парковки. Доктор Уолш, однако, надеется, что действие лекарств будет заметно уже через несколько дней. «И тогда она выздоровеет?» спрашивает Элису матери немного погодя, когда препараты подействуют. «А твоя тётка выздоровела?» В эти дни мать часто кажется сердитой. «Но ведь не факт, что у Ханны то же самое», возражает Элис. «По-твоему, она ведёт себя как-то иначе?» отвечает мать. Элис живёт в гостинице неделю, после чего мать отправляет её обратно в Эдинбург. Элис не противится. Курсовую работу ей полагается сдать лично. Кроме того, мать запрещает ей возвращаться. Элис собирается опять приехать на следующих выходных, но мать заявляет «Элис, тебе шесть часов в одну сторону добираться. Это просто неразумно. Нельзя себя так изматывать». Что мать понимает под «изматывать», Элис не знает. Впрочем, денег на билет у неё всё равно нет. Когда Ханну госпитализировали, мать взяла неделю отпуска — но вечно подменять ее коллеги не могут, поэтому ей тоже приходится вернуться в Лондон. Каждый вечер она мотается на машине в Кембридж к Ханне. Поездка занимает четыре часа в оба конца. Элис знает, что мать устает. В Эдинбурге Элис погружается в учебу, но постоянно переживает за Ханну. Как ни странно, ей каждый день звонит отец, спрашивает о Ханне, и Элис послушно пересказывает ему последние новости. Он и сам ездил к ней в больницу, но только раз в начале второй недели. Элис знает, что поведение Ханны на посетителей действует угнетающе и все-таки обижена на отца за то, что он больше ни разу не навестил Ханну. Даже Майкл приезжал трижды. «Кажется, посетители ее только расстраивают», — говорит отец Элис. «Ее все расстраивает», — думает Элис. «Она психически больна». А отцу отвечает. «Она наверняка обрадовалась, что ты пришел». Элис возвращается в Лондон за день до того, как Ханну выпишут. Хочет встретить ее дома. Уже почти наступили пасхальные каникулы, поэтому Элис мало беспокоит пропущенные занятия. Билет на поезд ей оплачивает отец. Набравшись храбрости, Элис сама просит его об этом. «Разумеется», — говорит он. «Ну, конечно». И переводит на ее счет 200 фунтов. Мать решает отдать Ханне комнату Майкла, и Элис ломает голову, обрадует ли Ханну эта запоздалая победа или сестра утратила способность радоваться. Мать едет в Кембридж за Ханной, а Элис тем временем старается обустроить её новое жилище. Она прибирается, застилает свежим бельём постель и кладёт новое покрывало, которое купила в дебенхэмс на остаток отцовских денег. покрывала белое с голубыми и розовыми цветами. и нравится свежесть, которой оно наполняет комнату. В вазу на тумбочке она ставит живые цветы, букет купленных в Сейнсбери нарциссов. У стены за вазой она расставляет книги, от бульварных романов до высокоинтеллектуальной литературы на любой вкус, и кладет плитку дорогого шоколада. Войдя, Ханна словно бы и не замечает этих мелочей. Она останавливается в дверях и оглядывает комнату, но ничего не говорит. Мать кладёт рюкзак Ханны в угол и объявляет: "Ну вот, ты и дома, милая. Отдохнёшь с дороги. Я на ужин лазанью приготовила, но я и попозже могу её разогреть. И ещё чесночный хлеб есть", говорит Элис, чувствуя, насколько наигранна её радость. Ханна молча, не развязывая шнурков, сбрасывает кроссовки, прямо в одежде валится на кровать и с головой укрывается одеялом. Позже, тем же вечером, Мать разогревает лазанью и относит Ханни. «Она в кровати поужинает», — говорит мать, вернувшись. Она сейчас очень быстро утомляется, это из-за лекарств. Сперва Элис этого не понимает, но психоз у её сестры сменяется депрессией. В следующие несколько недель Ханна почти полностью проспит, не только ночью, но и днём. Когда она не спит, то часто плачет. Прежде Элис очень редко видела, как сестра плачет. Иногда Ханна даже слёзы не вытирает. Смотрит в пространство, а слёзы текут у неё по лицу. Если раньше Элис не знала, чем помочь Ханне сумасшедшей, то сейчас не понимает, как поддержать эту новую Ханну. Нередко она просто сидит рядом с Ханной, чтобы не оставлять ту в одиночестве, но стоит ей протянуть руку, чтобы обнять сестру, как Ханна отстраняется. Майкл приезжает по субботам и каждый раз привозит Ханне журнал и фруктовую пастилу. Выбор журналов Элис кажется странноватым. Иногда он преподносит Ханне домоводство, на следующей неделе — женщину и дом, а однажды даже привёз сельскую жизнь. И тем не менее, иногда Элис видит, как Ханна с изумлением перелистывает страницы. Значит, эти журналы хоть как-то отвлекают её. «Почаще води её гулять, чтобы она дома не сидела», — наставляет Майкл Элис. «Я пыталась», — отвечает Элис. Предлагала прогуляться или сходить куда-нибудь, но она говорит, что устала. Или же Ханна вообще не реагирует. «Нужно отвлекать её», — говорит Майкл, — «чтобы она не замыкалась в себе». «Знаю». «Вот что», — придумывает Майкл, — «я попрошу Оливию её навестить. Она очень чуткая и прекрасно поймёт, что Ханне приходится переживать. Она наверняка поможет, я не сомневаюсь». Элис думает, что такая мера почти наверняка выбьет Ханну из равновесия, но ничего не говорит. Она видит, как брат напуган. В конце каникул Элис возвращается в Эдинбург, готовится к экзаменам. В каком-то отношении она с радостью хватается за возможность погрузиться в учебу. Она звонит Ханне каждый день, вот только довольно безуспешно. Ханна по обыкновению не берет трубку. Когда Элис звонит матери и просит поговорить с Ханной, то слышит, что сестра якобы чересчур устала для разговоров. «Ее мозг должен восстановиться». — говорит мать. — Дай ей время. Однако Элис тоскует по Ханне. Та всегда рядом, даже когда Элис про неё и не думает. Всё это время Элис чувствует невероятную близость к сестре. Это странно, учитывая, что их разделяют сотни миль и что Ханна не отвечает на звонки. Но у Элис часто болезненно сосёт под ложечкой, точно она проглотила страдания Ханны, и теперь у неё внутри не осталось места для дыхания. Когда Элис возвращается домой на лето, Ханне как будто получше. Она оживилась и уже не спит днями напролёт. Правда, плачет она по-прежнему много. Каждое действие, будь то принять душ или прогуляться, требует от неё немалых усилий. Кеми тоже приехала домой, и они с Ханной подолгу смотрят кино у Ханны в комнате. Однажды, проходя мимо, Элис, в этом она почти уверена, слышит смех. На миг она думает, что хорошо бы посидеть вместе с ними, но её не приглашают. В эти дни Ханна редко выходит из дома, и всё же отец и Сьюзен как-то раз уговаривают её съездить с ними у Уитстейбл. Смена обстановки и морской воздух пойдут Ханне на пользу, считает отец. Такого поворота Элис не ожидает, да и Ханна, судя по всему, тоже, потому что перед отъездом она говорит «Вижу, я не зря старалась». Папа наконец-то обратил на меня внимание. эльс смеётся, слегка истерично, это она и сама слышит. Но ведь Ханна впервые за всё время болезни пошутила. «Как съездила?» — спрашивает она Ханну, когда ту в конце дня привозят домой. «Тяжело», — отвечает Ханна. Выглядит она усталой, и хотя всего шесть часов, она сразу ложится спать. Теперь после обеда Ханна часто сидит в их крохотном садике, читает или слушает музыку. Иногда Элис выходит к ней. Она считает, что раз уж Ханна в силах сосредоточиться, чтобы читать, это хороший знак. К тому же ей нравится сидеть рядом с сестрой. Столько времени вместе они уже много лет не проводили. Элис понимает, что, учитывая обстоятельства, ей не следовало бы так радоваться. Несмотря на то, что они часами просиживают вместе, О болезни Ханны они никогда не говорят в открытую, и спустя некоторое время Элис делается от этого не по себе. Ей не хочется, чтобы Ханна чувствовала себя одиноко и чтобы её заболевания в семье замалчивали. Элис не хочет, чтобы они были семьёй, где о трудностях не говорят. Впрочем, их семья такая и есть. Так как в разговорах с Ханной эту тему тщательно обходят, Элис решает взять инициативу в свои руки и изменить привычный ход вещей. «Ты читаешь, это здорово», — говорит Элис однажды, сидя рядом с Ханной в саду. Ханна по-прежнему смотрит в книгу, однако приподнимает бровь. «Спасибо. Я вообще-то довольно давно читать научилась». «Я в том смысле, что ты опять читаешь», — Элис запинается, ведь Ханна явно её поняла. Элис заходит с другой стороны. «Хорошо, что ты опять прежняя». На это Ханна вздыхает. но ничего не отвечает. Элис догадывается, что сестру этот разговор раздражает, хотя она Элис толком и не начала. Но умолкни она сейчас, и у неё не хватит смелости снова завести эту беседу. Помолчав, она говорит, «Ты сейчас и выглядишь намного лучше». «Мне лучше», — говорит Ханна. «У меня выбора не было, надо было выздоравливать. Иначе и дальше пришлось бы Оливию терпеть». «Ты, главное, лекарство принимай». И всё будет хорошо. Ханна бросает на неё сердитый взгляд. «Конечно!» «Сестра Ретчет!» «Спасибо!» Они надолго замолкают. А потом Элис говорит. «Помни, ты по-прежнему можешь вести совершенно обычную жизнь!» Об этом Элис уже немало прочла. «Ты такая не одна!» Ханна поворачивается к ней. «Элис, давай прекращай!» «Мне душеспасительные беседы не нужны!» Я тебя об этом и не просила никогда. Мне и так хреново пришлось, не надо ещё и напоминать об этом. Её тон совершенно выбивает Элис из колеи. Я думала, может, тебе легче будет, если об этом поговорить. Нет, не будет. Ладно, прости. Не ответив, Ханна вновь утыкается в книгу. Ей пока сложно об этом говорить, отвечает позже мать, когда Элис пересказывает ей тот неудачный разговор. «Но разве ей не нужно облегчить душу?» — спрашивает Элис. «Очевидно, нет». «Может, если бы ты тоже?» — предлагает Элис. «Элис, не нужно!» — твёрдо возражает мать. «Если захочет, сама заговорит. Шизофрению обсуждать страшно. А наша задача — поддерживать её и стараться предотвратить рецидив». «Но ей уже намного лучше, разве нет?» — спрашивает Элис. «Ещё месяц-другой, и она поправится». Мать смотрит на Элис так, словно та идиотка. Она никогда не поправится.